Айзек Азимов. Зеркальное отражение. илайдж Бейли только-только решил снова раскурить трубку, как дверь его кабинета внезапно распахнулась, причем в нее даже не постучали. Бейли раздраженно оглянулся и уронил трубку. Он так и оставил ее валяться на полу, что ясно показывает, до какой степени он был удивлен. «Эр Дэниел олива воскликнул он в неописуемом волнении. «Черт побери, это же вы!» «Вы совершенно правы!» — ответил вошедший. Его загорелое лицо с удивительно правильными чертами оставалось невозмутимым. «Я очень сожалею, что потревожил вас, войдя без предупреждения, но ситуация весьма щекотливая, и чем меньше о ней будут знать другие люди и роботы, даже из числа ваших сослуживцев, тем лучше. Сам же я очень рад вновь увидеться с вами, друг Элайдж». И робот протянул правую руку жестом, таким же человеческим, как и весь его внешний вид. Однако Бейли настолько растерялся, что несколько секунд недоуменно смотрел на протянутую руку, прежде чем схватил ее и горячо потряс. «Но все-таки, Дэниел, почему вы тут?» «Конечно, я всегда рад вас видеть, но...» «Что это за щекотливая ситуация?» «Опять какие-нибудь всепланетные неприятности?» «Нет, друг Элайдж. Ситуация, которую я назвал щекотливой, на первый взгляд может показаться пустяком» всего лишь спор между двумя математиками. Но поскольку мы совершенно случайно были на расстоянии одного броска от Земли... «Значит, этот спор произошел на межзвездном лайнере?» «Вот именно. Пустячный спор. Но для людей в нем замешанных это отнюдь не пустяк». Бейли не сдержал улыбки. «Я не удивляюсь, что поступки людей кажутся вам неожиданными. Люди ведь не подчиняются трем законам, как вы, роботы». «Об этом можно только пожалеть». С полной серьезностью ответил Эр «И кажется, сами люди не способны понимать друг друга. Но вы, возможно, понимаете их лучше, чем люди, обитающие на других планетах, так как Земля населена гораздо гуще. Потому-то, мне кажется, в ваших силах нам помочь». Эр на мгновение умолк, а затем добавил, «пожалуй, с излишней торопливостью». Однако некоторые правила человеческого поведения я усвоил достаточно хорошо. И теперь замечаю, что нарушил требования элементарной вежливости, не спросив, как поживают ваша жена и ваш сын. Прекрасно. Парень учится в колледже, а Джесси занялась политикой. Ну а теперь все-таки скажите мне, каким образом вы здесь очутились? Я же упомянул, что мы находились на расстоянии короткого броска от земли, сказал Эрденил, и я рекомендовал капитану, обратиться за советом к вам». «И капитан согласился?» — спросил Бейли, которому как-то не верилось, что капитан межзвездного лайнера решил сделать непредвиденную посадку из-за какой-то чепухи. «Видите ли», — объяснил Лорд «он попал в такое положение, что согласился бы на что угодно. К тому же я всячески вас расхваливал, хотя, разумеется, говорил только правду, нисколько не преувеличивая. И, наконец, я взялся вести все переговоры так, чтобы ни пассажирам, ни команде не пришлось покидать корабля, нарушая тем самым карантин. «Но что все-таки произошло?» – нетерпеливо спросил Бейли. В числе пассажиров космолета Эта Карины находятся два математика, направляющиеся на Аврору, чтобы принять участие в межзвездной конференции по нейробиофизике. И недоразумение возникло именно между этими математиками – Альфредом Барром Гумбольтом и Дженоном Себбетом. «Может быть, вы, друг Элайдж, слышали о них?» «Нет», — решительно объявил Бейли. «Я в математике ничего не смыслю». «Послушайте, Дэниел», — вдруг спохватился он, «Вы, надеюсь, не говорили капитану, что я знаток в математике или...» «Конечно нет, друг Элайдж. Мне это известно. Но это не имеет значения, так как математика совершенно не связана с сутью спора». «Ну ладно, валяйте дальше». «Раз вы ничего о них не знаете, друг Элайдж...» Я хотел бы сообщить вам, что доктор Гумбольд – один из трех крупнейших математиков в галактике, с давно установившейся репутацией. Доктор Сэббет, с другой стороны, очень молод, ему нет еще и 50, но он уже заслужил репутацию выдающегося таланта, занимаясь наиболее сложными проблемами современной математики. Следовательно, оба великие люди, заметил Белли. Тут он вспомнил про свою трубку и поднял ее, но решил пока не закуривать». Что же произошло? Убийство? Один из них втихомолку прикончил другого? Один из этих людей, имеющих самую высокую репутацию, пытается уничтожить репутацию другого. Если не ошибаюсь, по человеческим нормам это считается чуть ли не хуже физического убийства. В некоторых ситуациях, пожалуй, но так кто же из них покушается на репутацию другого? В этом-то, друг Элайдж, и заключается суть проблемы. Кто из них? Говорите же! Доктор Гумбольд излагает случившееся совершенно четко. Вскоре после того, как космолет стартовал, он внезапно сформулировал принцип, который позволяет создать метод анализа нейронных связей по изменениям карты поглощения микроволн в отдельных участках коры головного мозга. Принцип этот опирается на механические тонкости, которых я не понимаю и, стало быть, не могу вам изложить. Впрочем, к делу это не относится. Чем больше доктор Гумбольд размышляет над своим открытием, тем больше он убеждается, что нашел нечто революционизирующее всю его науку, перед чем бледнеют все его прежние достижения. И тут он узнал, что на борту космолета находится доктор Себбет. Ага. И он обсудил свое открытие с доктором Себбетом. Вот именно. Они уже встречались на конференциях и заочно были хорошо знакомы друг с другом. Гумбольд подробно изложил Себету свои выводы. Тот полностью их подтвердил и не скупился на похвалы важности открытия и таланту того, кто это открытие сделал. Тогда Гумбольд, окончательно убедившись, что он стоит на верном пути, подготовил доклад с кратким изложением своего открытия и через два дня собирается переслать его комитету конференции на Авроре, чтобы официально закрепить за собой приоритет. А кроме того, и выступить с подобным сообщением на самой конференции. К своему удивлению он обнаружил, что и Себбет подготовил доклад примерно такого же содержания и тоже намеревается отправить его на Аврору. Гумбольд, наверное, разъярился. Еще бы. А Себбет? Что говорит он? тоже что и Гумбольд, слово в слово. Ну так в чем же здесь трудность? В зеркальной перестановке имен. Сэббет утверждает, что открытие сделал он и что это он обратился за подтверждением Гумбольду. И что все было наоборот. Это Гумбольд согласился с его выводами и всячески их расхваливал. То есть каждый утверждает, что идея принадлежит ему, а другой ее украл. Я все-таки не вижу в чем тут трудность. Когда речь идет о научных открытиях, достаточно просто представить подписанные и датированные протоколы исследований, после чего легко устанавливается приоритет. И даже если одни протоколы подделаны, это не нетрудно обнаружить, выявив внутренние несоответствия. При обычных обстоятельствах, друг Элайдж, вы были бы совершенно правы. Но ведь тут речь идет о математике, а не об экспериментальных науках. Доктор Гумбольд утверждает, что держал все необходимые данные в голове и ничего не записывал, пока не начал составлять вышеуказанный доклад. Доктор Себбет, разумеется, утверждает то же самое. Но в таком случае следует принять решительные меры, чтобы разом с этим покончить. «Прозондируйте их психику и установите, кто из них лжет!» Эрденил покачал головой. «Друг Элайдж, вы, по-видимому, не поняли, о ком идет речь. Оба они члены Межгалактической Академии, а потому все вопросы, касающиеся их профессионального поведения, правомощно решать только комиссии Академии. Если, конечно, они сами не согласятся добровольно подвергнуться проверке». «Ну так предложите им подвергнуться проверке». Виновный откажется, зная, чем грозит ему психологическое зондирование. Невиновный, несомненно, согласится, и вам даже не придется прибегать к этой мере. Вы не правы, друг Элайдж. Для таких людей дать согласие на подобную проверку, значит, поступить со своим престижем. Несомненно, они оба откажутся только из-за гордости. И все прочее тут отступит на второе место. но так ничего пока не делайте. Отложите решение вопроса до прибытия на Аврору. На этой нейробиофизической конференции, конечно, будет присутствовать такое число академиков, что избрать комиссию, но это нанесет серьезный удар престижу самой науки, друг Элайдж. И если скандал разгорится, пострадают оба. Тень падет даже на невиновного, потому что он позволил себя впутать в столь неблаговидную историю. Все будут считать, что ему следовало бы покончить с ней тихо, не доводя дело до суда. Ну ладно, я не академик, но постараюсь представить себе, что подобная точка зрения имеет под собой почву. А что говорят сами эти математики? Гумбольд решительно не хочет скандала. Он говорит, что если Сэббет признается в присвоении этой идеи и не воспрепятствует ему передать тезисы или хотя бы сделать доклад на конференции, Он не станет выдвигать никаких официальных обвинений. Неэтичный поступок себета останется тайной, известной только им троим, включая капитана. Никто из людей больше в эту историю не посвящен. А юный себет не соглашается. Наоборот, он во всем согласен с доктором гумбольтом но с перестановкой имен, разумеется, все тоже зеркальное отражение. «И значит, оба они, так сказать, в патовом положении?» Мне кажется, друг Элайдж, что каждый ждет, чтобы другой не выдержал и признал свою вину. Но так пусть себе ждут. Капитан считает, что это невозможно. Видите ли, здесь есть два варианта. Либо оба будут упрямиться до посадки на Аврору, после чего неминуемо разразится академический скандал. И капитан, отвечающий за поддержание закона и порядка на своем лайнере, получит выговор за то, что не сумел уладить все без шума, а он об этом и слышать не хочет. Ну а второй вариант. Либо тот, либо другой признается в плагиате, но будет ли признавшийся действительно виновным? Или он пойдет на это из благородного желания предотвратить скандал? А разве можно допустить, чтобы человек, готовый ради чести науки, поступиться заслуженной славой и в самом деле лишиться этой славы? Или же в последний момент признается виновный Но так, чтобы создать впечатление, будто он делает это исключительно из вышеупомянутых побуждений, избежав таким образом позора и бросив тень на второго. Конечно, из людей знать об этом будет только капитан, но он не желает до конца своих дней мучиться мыслью, что невольно оказался пособником беспринципного плагиатора. Бейли вздохнул. Так сказать, кто кого пересидит? Кто не выдержит первым по мере приближения к Авроре? Это все, Дэниел? Не совсем. У нас есть свидетели. Черт побери, почему же вы сразу не сказали? Какие свидетели? Коммердинеры доктора Гумбольта. А, -а, а робот, наверное. Ну, конечно. Его зовут Эр Престон. Этот коммердинер, Эр Престон, присутствовал при первом разговоре, и он подтверждает рассказ доктора Гумбольта во всех частностях. То есть он говорит, что идея принадлежала доктору Гумбольту, Что доктор Гумбольд изложил ее доктору себету что доктор Сэббет пришел от нее в восторг и так далее? Вот именно. Ага. И это решает вопрос? Или нет? По-видимому, нет. Вы совершенно правы. Вопросы это вовсе не решает, потому что имеется второй свидетель. У доктора себета тоже есть коммердинер. Эр Айд. Также робот. И той же модели, что и Эр Престон, изготовленный в том же году на том же заводе. Оба прослужили у своих хозяев одинаковый срок. Странное совпадение. Очень странное. И тем не менее это факт, который, боюсь, затрудняет возможность сделать какие-либо выводы из различий между камердинерами Следовательно, Эр Айт утверждает то же самое, что и Эр Престон? Абсолютно то же самое за исключением зеркальной перестановки имен. Другими словами, Р. Айт утверждает, что юный Сэббет, тот, которому еще не исполнилось 50 сам наткнулся на эту идею, и что он изложил ее доктору Гумбольту, который не скупился на похвалы и так далее. Совершенно верно, друг Элайдж. Из чего следует, что один из роботов лжет? По-видимому, да. Но мне кажется, будет нетрудно решить, который из них лжет. Вероятно, опытный робот-психолог, сделав даже поверхностное обследование, к сожалению, друг Элайдж, на борту лайнера нет робот-психолога, достаточно квалифицированного, чтобы вынести суждение по столь деликатному вопросу. Подобные исследования можно будет произвести только когда мы достигнем Авроры, так как ни доктор Гумбольд, ни доктор Себет не согласятся остаться без коммердинеров на срок, который потребуется для обследования роботов земными специалистами. «Но в таком случае, Дэниел, я не совсем понимаю, чего вы хотите от меня?» «Я глубоко убежден», — невозмутимо сказал эрденил «что вы уже наметили какой-то план действий». «Ах так! Но, по-моему, в первую очередь следует поговорить с этими математиками, один из которых — плагиатор». «Боюсь, друг Элайдж, это неосуществимо. Они не могут покинуть лайнер из за карантина, и по той же причине...» Не можете явиться к ним и вы. Да, конечно, Дэниел. Но я имею в виду беседу по видеофону. К сожалению, они вряд ли согласятся, чтобы их допрашивал простой полицейский следователь. Опять-таки, вопрос престижа. Ну с роботами-то я могу поговорить по видеофону? Это, я полагаю, можно будет устроить. Попробуем обойтись этим. Значит, мне придется взять на себя функции робот-психолога-любителя. Но вы же сыщик, друг Элайдж, а не робопсихолог. Ну, неважно. Только прежде, чем я увижусь с ними, давайте поразмыслим. Скажите, а может ли быть так, что оба робота говорят правду? Например, разговор между математиками велся полунамеками, и каждый робот искренне верит, что идея принадлежала его хозяину, или оба слышали лишь части разговора, причем разные, а в результате пришли к одному и тому же выводу. Исключено, друг Элайдж. Оба робота повторяют разговор совершенно одинаково, если не считать главного противоречия. Значит, несомненно, что один из роботов лжет? Да. Можно мне будет получить копию показаний, дававшихся в присутствии капитана? Я предвидел, что копия может вам понадобиться, и захватил ее с собой. Вот о чудесно. А роботам была устроена очная ставка? И это отражено в протоколе? Роботы просто рассказали то, что им было известно. «Устраивать очную ставку правомочен только робопсихолог». «А я...» «Вы сыщик, друг Элайдж, а не...» «Ну ладно, ладно, Дэниел. Подумаем-ка еще. При обычных обстоятельствах робот лгать не станет. Однако он солжет, чтобы не нарушить какой-нибудь из трех законов. Он может солгать, чтобы спасти себя в соответствии с третьим законом. Еще легче он солжет, чтобы выполнить распоряжение, полученное от человека». Так как это соответствует второму закону, и он, скорее всего, солжет, если это понадобится для спасения человеческой жизни, или если он таким образом воспрепятствует тому, чтобы человеку был причинен вред, согласно первому закону. Совершенно верно. В данном случае, каждый из этих роботов предположительно защищает профессиональную репутацию своего хозяина, и ради этого, в случае необходимости, несомненно, будет лгать, Ведь профессиональная репутация тут почти эквивалентна жизни, и первый закон принудит его к лжи. Однако такой ложью каждый коммердинер будет вредить профессиональной репутации другого математика, друг Элайдж. Да, пожалуй, но ведь репутация хозяина может представляться ему более значимой и важной, чем репутация любого другого человека. И в этом случае, с его точки зрения, ложь принесет намного меньше вреда, чем правда. Сказав это... Элайдж Бейли умолк задумался. Затем он продолжал. «Ну хорошо. Так вы мне дадите возможность побеседовать с роботами? Я думаю, лучше будет начать с Эр Айда». «Робота доктора Себета?» «Да». «Ну так подождите минутку», — сказал Эр Даниил. «Я захватил с собой микроприемник, соединенный с проектором. Мне потребуется только белая стена. Вот это вполне подойдет, если вы разрешите мне отодвинуть ящики с картотекой». «Валяйте!» «Мне что, нужно будет говорить в микрофон?» «Нет. Вы сможете говорить так, словно ваш собеседник находится перед вами. Но извините, друг Элайдж, мне придется еще немного вас задержать. Я должен сперва связаться с космолетом и вызвать Эр Айда к передатчику». «Но в таком случае, Дэниел, может вы мне пока дадите копии протоколов?» Пока Эр Дэниел налаживал оборудование, Элайдж Бейли, закурив трубку, принялся перелистывать протоколы который передал ему робот. Через несколько минут Эр сказал. «Эр Айд ждет вас, друг Элайдж. Но, может быть, вы хотели бы еще несколько минут посвятить протоколам?» «Нет», вздохнул Белли. «Ничего нового я в них не нахожу. Включайте передатчик и последите, чтобы наш разговор записывался». На стене появилось двухмерное изображение Эр Айда. В отличие от Эр он вовсе не походил на человека и был сделан из металла. Он был высок, но состоял из нескольких блоков и мало чем отличался от обыкновенных роботов. Бейли заметил только несколько мелких отклонений от привычного стандарта. «Добрый день, Эр-Айт», — сказал Бейли. «Добрый день, сэр», — ответил эр Айт негромким и совсем человеческим голосом. «Ты камердинер». «Дженана Сэббета, не так ли?» «Да, сэр». «И давно ты у него слушаешь?» «22 года, сэр». И репутация твоего хозяина для тебя важна? Да, сэр. Ты считаешь необходимым защищать его репутацию? Да, сэр. Наравне с его жизнью? Нет, сэр. Наравне с репутацией какого-нибудь другого человека? После некоторого колебания Эр Айт сказал. Тут не может быть общего ответа, сэр. В каждом подобном случае решение будет зависеть от конкретных обстоятельств. Бэлли помолчал, собираясь с мыслями. «Этот робот рассуждал много тоньше и логичнее, чем те, с которыми ему приходилось иметь дело до сих пор, и он вовсе не был уверен, что сумеет расставить ему ловушку». Бэлли сказал, «Если бы ты решил, что репутация твоего хозяина важнее репутации другого человека, например, Альфреда Гумбольта, ты бы солгал, чтобы защитить репутацию своего хозяина?» «Да, сэр». «Солгал ли ты, давая показания о споре твоего хозяина с доктором Гумбольтом?» «Нет, сэр». «Но если бы ты солгал, ты отрицал бы это, чтобы скрыть свою ложь, не так ли?» «Да, сэр». «В таком случае, — сказал Бэлли, — рассмотрим ситуацию подробнее. Твой хозяин, Дженан Себбет, имеет репутацию замечательного математика, но он еще очень молод». Если доктор Гумбольд сказал правду, и твой хозяин, не устояв перед искушением, действительно совершил неэтичный поступок, его репутация, конечно, несколько пострадает. Но у него впереди вся жизнь, и он успеет искупить свой поступок. Его ждет много блестящих открытий, и со временем все забудут эту попытку плагиата, объяснив ее опрометчивостью, свойственной молодым людям. То есть для него все еще поправимо если же, с другой стороны, искушению поддался доктор Гумбольд, то положение создается гораздо более серьезное. Он уже стар, и главное его свершение относится к прошлому. До сих пор его репутация оставалась незапятнанной, и этот единственный поступок на склоне лет зачеркнет все его славное прошлое, а у него не будет времени поправить дело. За остающиеся ему годы он вряд ли сумеет сделать что-нибудь значительное. По сравнению с твоим хозяином, «Доктор Гумбольд теряет гораздо больше, а возможностей поправить случившееся у него гораздо меньше. Таким образом, мы видим, что положение доктора Гумбольда намного более серьезно и чревато, несомненно, более опасными последствиями, не так ли?» Наступила долгая пауза. Затем Эр Айт сказал ровным голосом. «Мои показания были ложью. Работа принадлежит доктору Гумбольду». А мой хозяин попытался присвоить ее, не имея на то права. «Прекрасно», — сказал Бэлли. «По распоряжению капитана корабля ты не должен никому ничего говорить о нашей беседе, пока тебе не будет дано на это разрешение. Можешь быть свободен». Экран померк, и Бэлли, затянувшись, выпустил клуб дыма. «Капитан все слышал, Дэниел?» «Разумеется. Он единственный свидетель, не считая нас». «Очень хорошо». А теперь давай другого робота». «Но зачем, друг Элайдж? Ведь Эр Айд во всем признался». «Нет, это необходимо. Признание Эр Айда ничего не стоит». «Ничего?» «Абсолютно ничего». Я объяснил ему, что доктор Гумбольд находится в худшем положении, чем его хозяин. Естественно, если он лгал, защищая Себбета, то тут он сказал бы правду, как он и утверждает. Но если он говорил правду раньше то теперь он солгал бы, чтобы защитить Гумбольта. Это по-прежнему зеркальное отражение, и мы ничего не добились. Но в таком случае, чего мы добьемся, допросив Эр Престона? Если бы зеркальное отражение было абсолютно точным, мы ничего не добились бы. Но одно различие существует. Ведь кто-то из роботов начал с того, что сказал правду, а кто-то солгал. И вот тут симметрия нарушена. «Давайте мне Эр Престона. А если запись допроса Эр Айда готова, я хотел бы ее посмотреть». На стене вновь появилось изображение. Эр Престон ничем не отличался от Эр Айда, если не считать узора на грудной пластине. «Добрый день, Эр Престон», — сказал Бейли, держа перед собой запись допроса Эр Айда. «Добрый день, сэр», — ответил Эр Престон. Голос его ничем не отличался от голоса Эр Айда. «Ты коммердинер?»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 Тут не может быть общего ответа, сэр. В каждом подобном случае решение будет зависеть от конкретных обстоятельств. Белли сказал, если бы ты решил, что репутация твоего хозяина важнее репутации другого человека, например, Дженнана Себбета, ты бы солгал, чтобы защитить репутацию своего хозяина? Да, сэр. Солгал ли ты, давая показания о споре твоего хозяина с доктором Себбетом? «Нет, сэр. Но если бы ты солгал, ты отрицал бы это, чтобы скрыть свою ложь, не так ли?» «Да, сэр». «В таком случае, — сказал Бейли, — рассмотрим ситуацию подробнее». «Твой хозяин, Альфред Гумбольд, имеет репутацию замечательного математика, но он старик. Если доктор себет сказал правду, и твой хозяин, не устояв перед искушением, действительно совершил неэтичный поступок, его репутация — конечно, несколько пострадает. Однако его почтенный возраст и замечательное открытие, которое он делал на протяжении столетий, перевесит этот единственный неверный шаг и заставят забыть о нем. Эта попытка плагиата будет объяснена утратой чувства реальности, свойственной старикам. Если же, с другой стороны, искушению поддался доктор себет, то положение создается гораздо более серьезно, Он молод, и репутация его не столь прочна. При обычных обстоятельствах его ждали бы столетия, чтобы он мог совершенствовать свои знания и делать великие открытия. Теперь же он будет всего этого лишен из-за единственной ошибки молодости. Будущее, которое он теряет, несравненно больше, чем то, которое еще осталось твоему хозяину. Таким образом, ты видишь, что положение Себбета намного более серьезноная чревато несомненно более опасными последствиями не так ли наступила долгая пауза затем пресстон сказал ровным голосом мои показания были ло внезапно он умолк и больше не издал ни звука так что же ты хотел сказать претон спросил были робот молчал боюсь друг элай мешался эрденил что Эр Престон находится в состоянии полного отключения. Он вышел из строя. «Наконец-то мы добились асимметричности», — сказал Белли. «Теперь мы можем установить, кто виновен». «Каким же образом, друг Элайдж?» «А вот подумайте. Предположим, я человек, который не совершил преступление, что известно моему личному роботу. Мне не нужно предпринимать никаких действий. Мой робот скажет правду и подтвердит мои слова». С другой стороны, если я человек, который совершил преступление, мне будет нужно, чтобы мой робот солгал. А это сопряжено с определенным риском. Хотя робот в случае необходимости и солжет, стремление сказать правду окажется достаточно сильным. Другими словами, правда оказывается намного надежнее лжи. Чтобы обезопасить себя человек, совершивший преступление, скорее всего, прикажет роботу солгать. В результате первый закон будет подкреплен вторым законом и, возможно, в значительной степени. «Это выглядит логичным», — заметил Рдэниел. «Предположим, мы имеем по одному роботу каждого типа. Один из них переключился с ничего не подкрепленной правды на ложь и проделывает это после некоторых колебаний без каких-либо последствий. Второй робот переключился с сильно подкрепленной лжи на правду, но при этом он рискует сжечь позитронные связи своего мозга и впасть в состояние полного отключения. А поскольку Эр Престон впал в состояние полного отключения, значит, хозяин Эр Престона, доктор Гумбольд, виновен в плагиате. Если вы передадите это капитану и рекомендуете ему немедленно поговорить с доктором гумбольтом тот, возможно, во всем сознается. В таком случае, я надеюсь, вы мне немедленно об этом сообщите. Непременно! «Вы меня извините, друг Элайдж. Я должен поговорить с капитаном без свидетелей». «Ну, конечно. Пройдите в зал заседания. Он полностью экранирован». Эр вышел. А Бейли обнаружил, что не в состоянии ничем заняться. Он волновался. Слишком многое зависело от правильности его анализа, а он остро чувствовал, как мало знает о психологии роботов. Эр вернулся через полчаса, и эти полчаса были, пожалуй, самыми длинными в жизни Бейли» разумеется по невозмутимому лицу робота несмотря на все его сходство с человеком нельзя было ни о чем догадаться и бэйли также постарался сохранять полную невозмутимость когда спросил ну так что же дэниел все произошло как вы сказали друг элайдж доктор гумбольд признался по его словам он рассчитывал что доктор себет отступит и позволит ему насладиться этим последним триумфом теперь дело улажено и капитан просит передать вам что он в восторге. И думаю, мне тоже зачтется, что я рекомендовал вас». «Вот и хорошо», — сказал Бейли, который теперь, когда все окончилось благополучно, вдруг почувствовал, что еле держится на ногах. «Но черт побери, Дэниел, не впутывайте меня больше в такие истории, ладно?» «Постараюсь, друг Элайдж. Разумеется, дальнейшее будет зависеть от того, насколько важной окажется проблема от вашего местонахождения в тот момент» и от некоторых других факторов. Однако мне хотелось бы задать вам один вопрос. Валяйте. Разве нельзя было предположить, что переход от лжи к правде должен быть легким, а переход от правды к лжи трудным? Это означало бы, что полностью отключившийся робот собирался вместо правды сказать ложь, а так как полностью отключился Эр Престон, то это означало бы, что виновен не доктор Гумбольд, а доктор Себбет, не так ли? «Совершенно верно, Дэниел. Можно было бы рассуждать и таким образом, но правильным оказалось обратное предположение, ведь гумбольд признался, разве нет?» «Да, конечно. Но раз оба этих построения были равновозможны, каким образом вы, друг Элайдж, так быстро сделали свой выбор?» Губы были задергались, он не выдержал и улыбнулся. «Дело в том, Дэниел, что я исходил из психологии людей, а не роботов. В людях я разбираюсь лучше, чем в роботах. Другими словами, еще до того, как я стал допрашивать роботов, я довольно точно представлял себе, кто из математиков виновен. Когда же мне удалось добиться асимметричной реакции роботов, я истолковал ее как доказательство вины того, в чьей виновности я уже не сомневался. Реакция робота была настолько эффективной, что виновный человек не выдержал и сознался. А одним только анализом человеческого поведения я вряд ли сумел бы этого добиться. Мне хотелось бы узнать, что именно дал вам анализ человеческого поведения? Черт побери, Дэниел, подумайте немножко, и вам незачем будет спрашивать. В этой истории с зеркальными отражениями была еще одна асимметричность, помимо момента правды и лжи, а именно, возраст двух математиков, один из которых Глубокий старик, а другой еще очень молод. Да, конечно, но что из этого следовало? А вот что. Я могу представить себе, что молодой человек, ошеломленный открытием, совершенно нового принципа, поторопится поделиться им с маститым ученым, которого он еще на студенческой скамье привык почитать как великое светило. Но я не могу себе представить, чтобы маститый ученый всемирно прославленный, привыкший к триумфам, открыв совершенно новый принцип, поторопился бы поделиться с человеком, который моложе его на 200 лет и которого он, несомненно, считает желторотым юнцом. Далее. и Если бы молодому человеку и представился случай украсть идею у прославленного светила, стал бы он это делать? Ни в коем случае. С другой стороны, старик, сознающий, что способности его угасают, Мог бы многим рискнуть ради последнего триумфа, искренне считая, что у него нет никаких этических обязательств по отношению к тому, в ком он видел молокососа и выскочку. Короче говоря, было бы невероятно, чтобы Гумбольд представил свое открытие на суд Себбета, или чтобы Себбет украл идею Гумбольда. Виновным в любом случае оказался доктор Гумбольд эр дэнил довольно долго раздумывал над услышанным потом он протянул лайджи бэйли руку мне пора друг элайдж было очень приятно повидать вас и надеюсь до скорой встречи бэйли сердечно потряс протянутую руку если можно дэнил не до очень скорой